Глава 19. Долговременная польза. Практика в суете повседневной жизни. Избавьтесь от жадности к удовольствиям. Ведь отпускание мира приносит покой. Не нужно ни за что держаться и ничего отталкивать. Сутта нипата. Раздался телефонный звонок. Разговорчивый продавец обещал мне, что если сегодня я приобрету расширенную страховку на автомобиль, то получу заслуженный душевный покой. Хорошо бы получить покой с такой легкостью, но его не дает страховка, богатство или отношения. Если вы не знаете успешного пути к подлинному счастью и покою и не верите в него, можно провести большую часть жизни, наслаждаясь новыми радостями и сиюминутными удобствами. Вы можете искать красивые достопримечательности, чтобы запомнить их, потом снова насладиться воспоминанием или завести множество друзей, чтобы всегда чувствовать, что вас по-настоящему любят. Хотя вы понимаете, что привязанность к изменчивым явлениям страдания вас еще может очаровывать цветение первых тюльпанов в весеннем саду, безумно привлекать вкус картофельного пюре с маслом. Вы можете торопиться снять зрелищный закат. Большинство людей ищут безопасности и удовлетворения в потреблении красоты и удовольствий, в их присвоении и сохранении. Буддийская традиция признает, что страстное влечение имеет характеристику глубокой обусловленности и просит нас взять на себя ответственность за его сохранение. Однажды, Один прилежный ученик Будды, хотя он и добродетельную жизнь, посвященную медитации, отвлекся, любуясь цветущими лотосами в ближайшем пруду и вдыхая их аромат. Небесное существо, Дева, пытаясь отучить монаха от этой давней привязанности к чувственным удовольствиям, стало призывать его совершенствоваться в сдержанности. Осознавая, что даже безобидные удовольствия, например, вдыхание аромата цветов, могут поддерживать страстное влечение и привязанность, монах благосклонно выслушал критику Дева и предложил ему вмешиваться в любое время. Но Дева отказался присматривать за ним и исправлять его ошибки, настаивая, что монах должен отвечать за себя сам. Так и каждый из нас должен сам отвечать за свои желания, за помехи, которые осаждают наш ум, за беспокойство и рассеянность, которые отвлекают внимание, и за последствия наших действий. Это не означает, что чувственные удовольствия – зло, они просто не могут принести удовлетворение. Подлинный покой. Возникает, когда мы отрекаемся от всех возможных привязанностей. Будда учил. Иссушите остатки прошлого и не оставьте ничего на будущее. Если вы не цепляетесь за настоящее, вы будете переходить с места на место, сохраняя покой. Практика дома. Некоторые читатели могут спросить, как этот планомерный подход соотносится с трудностями повседневной жизни и могут усомниться, что миряне вообще в состоянии выполнять эту практику. На самом деле это вполне возможно, и что удивительно, не очень сложно. Однако такая практика требует постоянных усилий, ясного намерения и благоприятных условий. Решите, что можете действительно уделить время практике. Затем сядьте и начинайте практиковать. Выключите радио, отключите телефон и интернет. Пусть ваши ягодицы покоятся на подушке, а внимание в настоящем моменте. Как курица, которая высиживает яйца, пока цыплята сами не смогут пробить скорлупу, Нужно усердно развивать сосредоточение и прозрение, пока вы не осуществите плод освобождения. Первое знакомство с этим систематическим обучением медитации, изобилующим подробными упражнениями и поясняющими таблицами, повергло меня в шок. Только после постепенного знакомства с этими практиками на многих ретритах в течение нескольких лет Этот путь стал казаться мне гостеприимным, как ряд ступеней и мостов в удачных местах, как тропа, по которой другие прошли до меня. Этот одновременно лаконичный и элегантный метод – прямой путь к неббане. Эти освобождающие учения обладают практической ценностью, они работают, и они стоят усилий и стараний которых требует их поддержание. В любой последовательной системе, состоящей из этапов и уровней, есть опасность. Она может вызывать жадное стремление к успеху, страх перед неудачей или нереалистичные ожидания. Хотя я часто слышу, что практикующие связывают видимое отсутствие прогресса С систематическим характером этой практики этот недостаток не обязательно возникает в структурированном подходе. Обычно проблема кроется в омрачениях. Практикующий должен выявлять все неблагие склонности к самомнению, нетерпению, гневу, высокомерию, ленности или сомнениям. Если вы прочли эту книгу и попробовали эти упражнения, но вам не удается достичь джханы, не отчаивайтесь. Большинству людей потребуется пребывание на интенсивном ретрите, специально посвященном джхане. Если вас озадачивают тонкости предельной реальности, не беспокойтесь. Большинство людей нуждаются в руководстве учителей, которые освоили эти строгие методы практики. Если вам не удается отчетливо различать причинно-следственные связи между жизнями, не сдавайтесь. Многим людям нужно снова и снова углублять сосредоточение, чтобы успешно различить эти тонкие процессы. Этапы, представленные в этой книге как линейный ряд, часто практикуют в другом порядке. Например, Можно применить сосредоточение к прозрению, а затем использовать прозрение, чтобы углубить сосредоточение. Если мирские обязательства мешают вам достичь отрешенности, который требует состояние поглощения, не падайте духом. Эта практика медитации приведет к накоплению огромных заслуг, неважно, присутствует ли отрешенность джханы. И все же это серьезное обучение, которое потребует отречения, усердия и преданности. Если вы беспокоитесь, что обращение к систематическому подходу ограничит ваш образ жизни, имейте в виду, что в этом руководстве я намеренно излагаю полностью планомерный подход, чтобы представить подробное руководство по обучению облегчить создание прочного фундамента практики и артикулировать ясный путь к пробуждению. Хотя такой строгий систематический стиль может иногда раздражать, с его помощью я просто пытаюсь ограничить типичные склонности, связанные с потворством личным особенностям, предпочтением, самомнению или ленью. Безалаберное обучение может вести к неудаче. Тем не менее, не стоит зацикливаться на систематических упражнениях на всю жизнь. Когда вы достигнете глубокого состояния сосредоточения, различите предельные виды реальности и ощутите освобождающие возможности прозрения, у вас появятся развитые навыки, которые позволят игриво и интуитивно гармонизировать и исследовать жизнь в согласии с текущими потребностями, условиями и интересами. То, насколько успешно вы будете применять систематический метод и насколько успешно будете поддерживать практику в повседневности, зависит от того, как вы выбираете жить». Буддийские строки, которые часто цитируют, содержат простейшие наставления «Не совершай зла, делай благо и очищай свой ум» – таково учение Будды. Каждый день бесчисленные возможности побуждают нас к сострадательным, искусным и мудрым поступкам. Жизнь предоставляет вам множество шансов для отказа от вредных установок и действий, и развитие благих состояний. Каждый миг дает вам возможность реагировать на жизнь внимательнее и мудрее. Ваши поступки в повседневной жизни будут влиять на качество вашего внимания и легкость выполнения медитации. Вы можете выбрать такой образ жизни, который будет поддерживать ваш интерес к сосредоточению и прозрению. Заметьте, что притягивает ваше внимание, когда вы сидите за рулем, едите, ждете или отдыхаете. Вы отдыхаете в безмятежности и спокойствии или наполняете эти тихие моменты развлечениями и фантазиями? Если вас часто увлекает телевизор и фильмы, если вас доводят до белого коленя драмы на работе и в отношениях, возможно, нелегко будет успокоить ум и ясно видеть реальность. Если, оказавшись дома, вы чувствуете усталость и хотите пассивно развлечься, посмотреть по телевизору фильм, можно пробудить в себе дисциплинированность, вспомнив об ученике Будды, который всю ночь изнемогал, занимаясь медитацией и причитая, что не может посетить фестиваль. Хотя поколение Будды не знало видеоигр, телевидения, телефонов и компьютеров, ему тоже приходилось бороться с соблазном чувственных удовольствий и бесплодных поисков комфорта. Вы ежедневно выбираете, как проводить время, к чему применять ум, как жить. Если вы цените ясность ума, не пейте алкоголь. Если вы цените правду, не лгите. Если вы цените покой, не думайте причинять вред другим. Неважно, какая у вас семья, работа, экономические и социальные обязательства, вы можете серьезно влиять на то, как вы относитесь к условиям своей жизни. Какую жизнь вы создаете для себя? Та ли это жизнь, которой вы хотите жить? Как прошел день? Многие годы, каждый вечер перед сном, я задавал себе простой, но искренний вопрос, хорошо ли прошел этот день? Постепенно и упорно приводите жизнь в соответствии со своими глубинными ценностями, ежедневно задаваясь вопросом, как вы живете. Иногда... Это исследование может навевать размышления о добродетели, нравственности и предписаниях, когда вы обдумываете этические последствия принятых решений. Иногда это размышление может пробуждать радость, когда вы вспоминаете о спонтанных проявлениях сострадания и щедрости. Иногда возникнет потребность в действии, вместе с намерением не тратить эту бесценную жизнь на пустое накопление временных удобств, общественного статуса или на лень, из-за которой ум блуждает в бесплодных волнениях или мечтах. Иногда этот вопрос откроет скрытые уроки и ценные прозрения. Задавая общий вопрос, приглашающий к размышлению, вы направляете ход своего развития. Тогда, при наступлении неизбежной смерти, вы не будете разочарованно оглядываться назад, вопрошая, что я натворил, натворила с этой жизнью. Любое начинание требует жертв. Выбирая одно блюдо в меню, вы тем самым отказываетесь от всех остальных вкусных блюд хотя многим практикующим удается успешно достичь джханы на ретрите, люди реже готовы менять свой повседневный образ жизни и включать в него регулярные состояния поглощения. Даже после достижения глубоких состояний на ретрите, большинству людей, чтобы сохранить доступ к джхане в повседневности, требуются некоторые простейшие условия. В том числе добродетельные поступки, честность, отказ от телевизора и возбуждающих развлечений, как минимум два часа медитации каждый день, желательно больше и искреннее желание периодически пребывать в блаженстве отрешенности. Для этого нужна немалая преданность и усилия. но это крайне скромная жертва с учетом плодов, которые приносит эта практика. Ежедневное прозрение. Хотя иногда нелегко постоянно замечать тонкие проявления ума и материи в активной повседневной жизни, безусловно, вы можете привнести в свое сознание деятельности, решений, эмоций, мыслей и событий многое из того, что вы узнали в интенсивной медитации. Попробуйте провести эксперимент. Интегрировать в свою жизнь понимание и практики, которые вы почерпнули в ходе своих углубленных исследований. Предложение 1. Каждую неделю выбирайте занятия, которое будете исследовать. Например, купание. Проявляйте внимательность к уму и телу в этой деятельности. Всякий раз, когда вы моетесь, Созерцайте качество непостоянств, созерцаете качество непостоянства, неудовлетворительности, не я или отталкивающее качество любых элементов, которые можете воспринять. Можно просто наблюдать, как меняется материальный элемент температуры пока вы моетесь. Предложение 2 решите очистить свой ум от мешающих состояний и откажитесь питать воспроизводство неблагих состояний. Например, когда вы осознаете, что ваш ум пребывает в потоке осуждающих мыслей, внимательно изучите формацию, которую называют осуждением. Вероятно, она будет состоять из 18 или 20 умственных формаций, связанных с состояниями ненависти. Когда вы решите не создавать условий для ненависти, в следующий момент направьте внимание благим образом. По всей вероятности, энергия, которая поддерживает хроническое осуждение, в результате мудрого исследования рассеется. Созерцайте, как быстро меняются состояния ума. Если вы замечаете, что ум погружается в грезы, Анализируйте этот беспокойный ум, витающий в облаках, и распознавайте 16 формаций ума, из которых состоит общее беспокойство, или 19-22 формации ума, из которых состоит самомнение. Ощущайте неблагие корни заблуждения, свойственные фантазиям. Осознайте опасность отсутствия стыда и страха перед проступком, которые возникают вместе с беспокойством. Решите, как направите внимание в следующий момент опыта. Предложение 3. Научитесь жить, постоянно поддерживая спокойствие и ясность. Важнейшую роль играет сдержанность органов чувств и базовая практика внимательности. В ежедневной практике медитации Ставьте перед собой цель поддерживать и сосредоточение, и прозрение. Вы можете выбирать для практики разнообразные объекты, наблюдать только за дыханием или использовать многочисленные упражнения из этой книги. Можете делать упор на сосредоточении или медитации на четырех элементах. Не существует единственно верного подхода к ежедневной медитации. Определитесь, как будете направлять внимание, а затем замечайте, к чему приводят ваши усилия. Посредством мудрого размышления вы сможете постоянно направлять практику к освобождению. Безусловно, в контексте современного мирского образа жизни можно поддерживать Джхану, различать предельные виды материи и ума и совершенствоваться в строгой практике прозрения. Однако большинство людей ежедневно практикуют медитацию, которая в целом укрепляет внимательность, сосредоточение и прозрение и при этом периодически практикуют более интенсивно, до, во время и после периодических ретритов практика, в которую входит постоянная ежедневная медитации сидя, вдумчивое созерцание учений Будды, безупречное внимание к добродетели, радостное совершение поступков, ведущих к заслугам, таких как даяние и служение, а также периодические интенсивные ретриты, будут поддерживать вас на пути к глубочайшему счастью и покою освобожденного ума. Практика может стать неиссякаемым источником радости. Это не обременительная обязанность. Практика может быть приятной и легкой, или даваться с трудом. Так или иначе, не позволяйте небрежности прокрасться в вашу жизнь. Каждый миг вашей жизни – драгоценная возможность для развития ума. Уходит ли этот момент существования в вашу практику пробуждения? Каждый день можно находить возможности для применения полученных прозрений, развития внимательности и укрепления разумного внимания. Это обучение не заканчивается на глубоком прозрении, достижении Джханы или даже Ниббаны. Однажды Будда... Похвалил достопочтенного сарепутту за его достижение и заметил, что если кто-нибудь пожелает, пусть я часто буду пребывать в пустоте, ему следует думать так. На пути, которым я пришел в деревню за подаянием, или в том месте, где я бродил, прося подаяния, или на пути, которым я возвращался после поиска подаяния, было ли в моем уме, желание, вожделение, ненависть, заблуждение или отвращение к формам познаваемым глазом. И если рассматривая так, он знает, что в его уме было желание, вожделение, ненависть, заблуждение или отвращение к формам познаваемым глазом, ему следует приложить усилия, чтобы оставить, Эти плохие, неблагие состояния. Но если, рассуждая, он знает, что в его уме не было желания, вожделения, ненависти, заблуждения или отвращения к формам, познаваемым глазом, он может пребывать в счастье и радости, обучаясь день и ночь в благих состояниях. Будда дал достопочтенному Сарипутте совет. Наблюдать за своими повседневными реакциями и искоренять остатки омрачений, которые еще могут сохраняться. И несмотря на поразительные достижения, тот продолжал размышлять. Вы можете прислушаться к этому совету. Наблюдать за своим умом, когда едете утром на работу, идете в офис, обедаете – отвечаете на телефонный звонок, приветствуете коллег-клиентов, оплачиваете налоги, готовите ужин, ухаживаете за больным другом, стираете одежду, занимаетесь спортом в парке и медитируете. Если замечаете неблагие факторы, разумно работайте с ними. Если вы распознаете благие состояния, радуйтесь и наслаждайтесь тем, что чистый ум продолжает совершенствоваться. Ежедневная практика в повседневной жизни более всесторонний подход, чем просто выполнение медитации. И искусная практика встроена в ваше отношение к жизни. Внимательно анализируя характер своего опыта, иногда в медитации со скрупулезной точностью Иногда в повседневных занятиях в более общей форме вы постепенно будете очищать свой ум и преображать жизнь. Как искусный мореход, который регулирует паруса своего судна, чтобы ускорить путешествие, используйте любое дело, чтобы совершенствоваться на пути, и пусть вы постигнете высшее счастье Ниббаны».